Морошка, недолго думая, согласился. Я быстренько скомпоновал файл и пустил его на печат. Спрятав распечатки в папку, Морошка обратился ко мне с предложением. А вы, если не против, поработайте еще немного с капитаном Зерновым. Слишком у вас хорошо это получается. Вы так сможете много специалистов по дешифровке заменить. Не думаю. Здесь отлаженный алгоритм решения одной задачи. Но немцы рано или поздно придут к выводу, что их шифры читают и сменят всю систему шифрования. Более того, начнут вам дезинформацию подсовывать. Но дело ваше. Присылайте зернового, только предупредите. Я люблю под музыку работать. Еще часа полтора под шлягеры начала следующего века я с зерновым расшифровал немецкие коды. Конечно, не все удалось раскрыть. Было несколько сообщений, которые, видимо, шифровались по другому алгоритму. Но и того, что я сделал, хватило минимум еще на один орден. Нашу кропотливую работу прервало появление морошка компании Сбери. Я не ожидал от себя такой прыти, и так же, как зерновой встал по стойке смирно. Вот что значит, насколько рефлексы вбили в армии. Бири, увидев такую реакцию с моей стороны, доброжательно кивнул и пожал мне руку. Но «Ну, здравствуйте, Сергей Иванович! Вот хотел лично посмотреть, что вы такого интересного можете показать сегодня. Товарищ Морошка слишком красочно и эмоционально все обрисовал. Потом обратил внимание на Зернового. Тот доложил о проделанной работе и об расшифрованных сообщениях. Берия взял у него распечатки, бегло пробежал глазами и кивнул, отправил Зернового регистрировать полученные распечатки в секретное дело производства. Когда капитан вышел, снова присели. Я начал заново показывать Бери всю доступную информацию с зашифрованного раздела жесткого диска. Мы просматривали файлы, иногда останавливаясь на интересных моментах. Некоторые документы по просьбе наркома распечатал и складывал в отдельную стопку. Но все равно объем информации был огромный. И ни времени, ни возможностей охватить все не было. Это понимали все. Берия молча встал, взял в руки стопку распечаток, быстро их пролистал, и задумчиво посмотрел сначала на ноутбук с принтером, а затем взгляд перевел на меня.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 «Конечно. Лаврентий Павлович, когда назначена встреча? Просто хотелось бы навестить семью погибшего от пилота Иволкина. Я ему перед смертью обещал. Некрасиво будет нарушать свое слово, а времени у меня и так очень мало. Да и Москву посмотреть хотелось бы». «Слово, данное боевому товарищу перед смертью, надо держать. У вас есть время. Думаю, товарищ Морошко сможет помочь вам организовать этот визит» не скрою для меня приятно слышать что вы наши потомки еще помните такие вещи потом повернув голову к мороку коротко бросил александр александрович организуйте после чего взяв стопку распечаток вышел из кабинета